Военный совет Палуба загремела от дружного топота Джим слышал, как люди выбегали из каюты Кубрика Выскочив из бочки, мальчик смешался с толпой и подбежал к борту Туман с появлением Луны рассеялся Вдали, на юго-западе, виднелись два низких холма На расстоянии примерно двух километров друг от друга А за ними третий еще окутанный серым туманом. Смоллет вышел на мостик, и шхуна стала лавировать у берегов острова сокровищ. «Ребята!» — обратился к матросам капитан. «Кто-нибудь видел эту землю раньше?» «Я, сэр!» «Мы брали здесь пресную воду, когда я служил поваром на торговом судне». «Похоже, стать на якорь удобнее с юга, за маленьким островком». «Да, сэр!» Он называется «Остров Скелета». Раньше сюда заходили морские разбойники, и один матрос с нашего корабля знал все названия, которые пираты дали здешним местам. Смотрите, сэм. С севера на юг идут три горы. Фок-мачта, Грот-мачта и Бизань-мачта. Но Грот-мачту, ту высокую гору, которая покрыта туманом, «Чаще называют подзорной трубой, потому что пираты ставили там наблюдательный пост, когда чинили суда в бухте». «У меня есть карта», — сказал Смоллит, протягивая Сильверу свиток. «Посмотрите, это тот остров». Глаза Долговязого Джона сверкнули, однако на его лице тут же отразилось разочарование. Это была не та карта, которую Джим нашел в сундуке Билли Бонса, а ее точная копия с названиями, с обозначениями холмов и глубин, но без трех красных крестиков и рукописных пометок. Впрочем, Сильвер сдержался и не выдал себя. Да, сэр, остров очень подробно нарисован. Вот бухта. Здесь сильное течение к югу. У западного берега — Оно заворачивает к северу. — Спасибо. Когда мне понадобится помощь, я опять обращусь к вам. Можете идти. Джим Хокинс слышал разговор капитана с поваром от начала до конца и был поражен тем, как хладнокровно Сильвер обнаружил свое знакомство с островом. Теперь долговязый Джон внушал мальчику ужас своей жестокостью и двуличностью. Капитан Смоллит отошел к Сквайру и доктору Ливси, которые стояли на палубе и о чем-то переговаривались. Джим решил как можно скорее передать им все, что ему удалось узнать. Надо было выдумать подходящий предлог, чтобы обратиться к хозяину шхуны и не навлечь на себя подозрения команды. Неожиданно доктор Ливси сам подозвал Джима. «Хокинс, я забыл внизу трубку. Сбегай-ка за ней, дружок!» Дружески похлопав Юнгу по плечу, попросил он. «Доктор, мне нужно с вами поговорить! Пусть капитан и Сквайр спустятся в каюту, а потом под любым предлогом вызовите туда меня! У нас ужасные новости!» Ливси пристально посмотрел мальчику в глаза. «Спасибо, Джим! Я именно это хотел узнать!» — сказал он, делая вид, будто задавал юнги вопрос. Джим отошел в сторону и уголком глаза заметил, что доктор повернулся к Сквайру и капитану. Все трое продолжали совершенно спокойно, не повышая голоса, разговаривать, но мальчик понял, что Ливси передал его просьбу. Минут через пять Смоллит приказал Джобу Эндерсону вызвать команду на палубу. «Ребята!» — торжественно объявил капитан. «Вы видите перед собой землю! Это тот остров, к которому мы плыли! Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трайлани!» Он спросил меня, хорошо ли работала команда в пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг. Мистер Трелани, доктор и я идем в каюту выпить за ваше здоровье и за удачу. Команде дадут Грогу, чтобы и вы могли выпить за наше здоровье. Хочу напомнить, что Сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «Ура!». Ничего не было странного в том, что все дружно закричали «Ура!». Причем прозвучало это так сердечно, что Джим в ту минуту с трудом мог поверить, что матросы собираются убить Трелани. «Ура! Капитану Смоллиту! завопил долговязый Джон, когда первые крики смолкли. Вся команда дружно подхватила приветствие. Три джентльмена, улыбаясь и помахивая матросом руками, стали спускаться в каюту. «Эй, Хокинс! Почему в каюте мистера Треллани на столе крошки? Убрать живо! Джим со всех ног понесся вниз. Когда дверь каюты Сквайра закрылась за ним, мальчик, тяжело дыша, принялся пересказывать Смоллиту, Треллани и Ливси все, что слышал, сидя в бочке. Сомнений в искренности рассказа Джима ни у кого не возникло. Джентльмены усадили взволнованного Джима за стол, дали стаканчик вина, насыпали в ладонь изюму и все трое по очереди выпили за здоровье и храбрость юнги. «Да, капитан», — сказал после этого Сквайр, «вы были правы, а я ошибался насчет команды. Приношу свои извинения и жду ваших распоряжений». «Я тоже оказался не на высоте, сэр». «Ничем не смог доказать, что подозрения мои обоснованы. В первый раз вижу команду, которая собирается бунтовать и при этом ведет себя примерно. Других я давно раскусил бы и принял меры предосторожности. А ваши перехитрили меня». «Капитан, вас перехитрил Джон Сильвер. Вы же слышали, что сказал Хокинс? Его боялся сам Флинт. А значит наш повар весьма необычная личность Ладно, доктор, эти разговоры теперь ни к чему Из сказанного я сделал кое-какие выводы И готов изложить их вам Распоряжайтесь, капитан Во-первых, надо продолжать начатое дело Потому что пути к отступлению нам отрезаны Если я сейчас заикнусь о возвращении Матросы взбунтуются Во-вторых, у нас есть время до тех пор, пока мы не отыщем сокровища. Это время надо использовать, чтобы хорошо подготовиться отражать нападение. В-третьих, среди матросов еще остались верные люди. Рано или поздно нам придется вступить с бандитами в бой. Я предлагаю не подавать виду, что нам известны их замыслы, а напасть на них первыми. Мы можем положиться на ваших слуг, мистер Трелани? Как на меня самого. Их трое. Нас тоже трое. Плюс Хокинс уже семь человек. На кого из матросов, как вы считаете, можно рассчитывать? Вероятно, на тех, кого Трела не нанял без помощи Сильвера, предположил доктор. Нет, Хэнса, например, я нанял сам. «Я тоже думал, что Хэнсу можно доверять, но ничего, на ошибках учится. В любом случае мы не можем ничего предпринимать, пока не узнаем, кто из команды нам верен. Соблюдать осторожность и ждать. Вот все, что я могу предложить». «Больше всего пользы нам может принести Хокинс. Матросы его не стесняются, а Джим — наблюдательный мальчик». «Правильно, доктор. Гляди в оба, Хокинс. Подслушивай». Подсматривай, где сможешь, и если хоть что-то покажется тебе подозрительным, немедленно дай знать доктору Ливси.